Глава 16 День Икс. Переезд – это всегда приятно и грустно одновременно. Грустно – прощаться с привычным местом. Приятно – впереди только новые впечатления. Слова автора. «Не радуйтесь, пока не окажетесь в своей постели. Если вы не укрылись теплым одеялом, ваш день все еще не закончен». Слова автора. «Юлька Агнес. Дознаватель уехал на другой день рано утром. Стало немного обидно от того, что мужчина даже не попрощался. Ну да ладно, уехал и уехал. Теперь я могла делать все, что захочу, и многие мысли притворить в жизнь». «А куда вы переселили девочек?» – поинтересовалась я у дворецкого во время завтрака. «Так э, в подвал», – слишком спокойно ответил Рейзер. Только туда императорский дознаватель свой нос не совал. Я подорвалась с места и ринулась в сторону ненавистного не только мне места. Дворецкий последовал за мной. Дверь, ведущая вниз, открылась, как всегда, бесшумно. Ожидала, что я увижу слезы и сопли, возмущение и крики девушек. Даже грешила на истерику с их стороны. Но мне оставалось только удивляться. Везде, где только можно были расставлены свечи, и они достаточно хорошо освещали подвал. Девушки сидели полукругом и спокойно себе завтракали, развлекая друг друга разговорами. Они все сидели в позах лотоса на коврах и на подушках за неимением мебели. И казалось, что, находясь в том месте, где их держали на цепи, они не испытывали никаких негативных чувств. Я прошла вперед, и Нейна первая меня заметила». Девушка улыбнулась еще шире и встала мне навстречу. «Я думала, что вас поселили на этаж слуг», – проговорила и взглянула на остальных. «Извини, что вам заново пришлось пройти через все это. Я окинула довольно большое помещение». «Не переживай», – отмахнулась Нейна. «Им нужно было это. Хоть оживились, а то вели себя так, будто были приговорены к смертной казни. За ночь проплакались. К утру...» подумали про жизнь и поняли, что нужно идти дальше. Девушки отложили тарелки и взирали на меня с надеждой. Они ждали новостей, что же с ними будет. «Пойдемте наверх, позавтракаем за столом и заодно обсудим, что нам делать дальше». И сама же первая поспешила на выход. Я впервые спустилась в подвал после смерти Виконта. Даже измененная в положительную сторону обстановка – не спасла меня от воспоминаний. Стены и потолок подвала давили на меня. Оказавшись там, я чувствовала, что у меня словно просыпается клаустрофобия. И, несмотря на огромное пространство вокруг себя, я терялась, будто меня заново заперли в клетке, и я не вижу выхода. Вереница девушек последовала за мной и Нейной. Последняя будто чувствовала мое настроение, Как и скорые перемены, которые ожидали нас. Но все же держала себя в руках и лишних вопросов не задавала. За что я ей была весьма благодарна. Я еще не знала, как девушки воспримут новости о переезде в столицу. Насчет Нейны не переживала. Она была сильная. И если захочет чем-то поделиться со мной, то сама придет ко мне. Лезть к ней в душу я не собиралась. Нам всем требовалось немало времени, чтобы попытаться забыть то, через что нам пришлось пройти. Нам всем заново подали завтрак, когда все уселись за столом. Принесли дополнительный стол, так как стол был рассчитан на 8 персон, а нас всех вместе оказалось 9 человек. Первые минуты девушки вели себя настороженно, но чуть погодя, из-под ресниц поглядывая на меня и на нейно, которая всецело свое внимание уделила завтраку, расслабились. И только после этого я озвучила им новость о переезде из провинции в столицу. За длинным столом наступила тишина. Ложки разом замерли над тарелками и возле лица. Да и сами девушки превратились как будто в неподвижные статуи. А вот Нейну новость о переезде словно и не взволновала. Девушка все так же продолжала завтракать. Я позавидовала ее выдержке. «Я не хочу провести всю свою жизнь здесь, в замке, зарываясь в воспоминания, которые хотела бы забыть навсегда. Да и в столице меня ждут незаконченные дела Виконта, в которых вы можете мне помочь. Теперь я богатая вдова, но доставшиеся мне средства его милости когда-нибудь все равно закончатся. Поэтому нужно заняться каким-нибудь делом всем нам» я вас не брошу. Я помогу вам начать жить самостоятельно, не зависеть ни от меня, ни от своих родственников, которые вряд ли примут вас обратно. Не могу обещать, что это случится скоро, но прямо сейчас даю вам свое слово, что постараюсь помочь». Девушки слушали меня внимательно, не перебивали, не отказывались. Значит, шанс был. «Я согласна». В самый подходящий или неподходящий момент заговорила Нейна. «Мне некуда идти. Моя семья давно отказалась от меня и забыла мое имя. Попытать свое счастье в столице почему бы и нет? Когда выезжаем?» И только после слов Нейны оживились и остальные девочки. Половина из них была согласна. Другая же боялась что-то поменять в своей жизни. Но мы преодолеем их страх. «Слуги начнут собирать вещи. Я же съезжу в столицу и самое первое, что сделаю, куплю новый дом, чтобы мы все могли там уместиться», – улыбнулась я девочкам. «А пока я бы хотела узнать, кто что умеет. Их умения могли мне пригодиться. Да и они начнут зарабатывать себе на жизнь. И на мою радость только двое из семи девушек не умели почти ничего. И это было не проблемой». Не умеешь – научим, не хочешь – заставим. Но занятия по душе найдем для каждого, чтобы у них не было времени на глупости, чтобы забивать ими прелестные головы. Можете вернуться в прежние покои, можете каждое выбрать отдельную комнату, можете сами собрать свои вещи. Весь замок в вашем распоряжении. На этом наш совместный завтрак завершился. А ты, Нейна, задержись, пожалуйста. Нейна, если и удивилась, то не подала виду. Она обратно опустилась на стул и принялась ждать, пока нас оставят одних. Когда Рейзер закрыл дверь за девушками, наши взгляды пересеклись. «Тебя что-то беспокоит, Агнес?» Нейна первая решилась начать разговор между нами. Весь мой пыл именно сейчас куда-то растерялся. До этого рано с утра. Я чуть ли не руки потирала в ожидании переезда и того, когда смогу начать работать над домами. В голове роем кружились идеи, и я понятия не имела, с какой начать. Сейчас же я больше напоминала догорающую спичку, чем человека, который готов горы свернуть. Не связано ли было мое состояние с отъездом дознавателя? Хотелось верить, что нет. Многие в курсе, что Виконт был богатым человеком очень богатым. Последнее слово я выделила. Но кто-нибудь интересовался, на чем или на ком он зарабатывал? Нейна опешила от такого вопроса. Кого должно волновать, откуда деньги? Главное, они есть, и нужно использовать их с умом. Но я не хотела, чтобы между мной и Нейной были тайны. Ведь в дальнейшем я хотела с ней работать. Возможно, и вовсе полностью доверить ей свои дела. «Земли?» – переспросила девушка. «Крестьяне?» «Нет». Коротко опровергла я ее варианты. «Обещай, что не будешь кричать». И только после кивка девушки я продолжила. «В столице нас будут ждать дома, которые полны девушек. Двери этих домов не закрываются ни днем, ни ночью. Но я не могу закрыть их или распустить. Куда они пойдут, если большую часть своей жизни провели таким образом?» «Да и никто их не возьмет в свой дом, даже служанкой для черной работы. Нужно придумать что-то». Нейна не выглядела шокированной. Ее вообще возможно было хоть чем-то удивить. Или после знакомства с Виконтом и его желаниями девушку мало что могло изумить? «Неудивительно», – кратко прокомментировала она. «И что ты хочешь от меня?» «Многого, если ты согласишься». «И после...» Чуть ли не по пунктам, я начала озвучивать ей свои идеи по преображению публичных домов, где девушек ни во что не ставили. Но я готова была побороться за них и изменить их уклад жизни. Нейна выслушала меня внимательно. Ни разу не перебила, не переспрашивала, не уточняла. Хотя по ее глазам видела, что у нее возникали вопросы. Не вносила свои идеи. Смотрела в одну точку и внимала моему рассказу о том, что я сама успела увидеть своими глазами. Но периодически я замечала, что у нее сжимаются кулаки. Значит, и ей тоже была не безразлична судьба незнакомых ей девушек. «Ты со мной?» В надежде на ее помощь я взглянула на Нейну. «Конечно!» Вскочила она на ноги, готовая сорваться в дорогу прямо сейчас. «Тогда собираемся и едем в столицу искать новый дом», — хлопнула я в ладоши. «Тебя стоит одеть не хуже любой благородной леди, которых мы встретим на улицах Арграда. Ты должна сиять». И, как я предполагала, Рейзер не отпустит нас одних. Но мне это было только на руку. Дворецкий за столько лет службы у Виконта мог знать нужных мне людей. «Получить большую сумму денег». Да и при подписании необходимых бумаг нужен был свой человек. Нужно обязательно нанять человека на постоянную работу, чтобы в случае чего он мог уделить нашей проблеме все время. На Земле с этим хорошо справлялись адвокаты. Но здесь, кроме поверенных и императорских дознавателей, больше некому было идти за помощью. Не Крейгану, уже я побегу с таким вопросом. «Да он первым посадит меня в темницу и больше не выпустит оттуда. А я еще хотела пожить и изменить этот жестокий мир к лучшему». Выехать в сторону столицы удалось только к вечеру. Перед отъездом пришлось раздавать указания и решать насущные вопросы. Затем подбирали одежду для Нейны. Одно из моих новых платьев пришлось в срочном порядке немного расширять. Девушка была немного крупнее меня». В же решили задержаться на день или на два и приобрести для нее полный гардероб. И как бы Нейна не отнекивалась, я настояла на своем. Также убедила на шляпы с вуалью, чтобы ее не смогли узнавать в лицо. Заодно будет выглядеть таинственная леди, и любопытство мужчин не будет конца и края. Рейзер всю дорогу переживал, что пришлось двинуться в путь на ночь глядя. Успокоить его не могли даже пара всадников, которых мы взяли в дорогу по настоянию мужчины. И кто бы мог знать или предугадать, что по пути в столицу на нас решат напасть. Карета встала совсем неожиданно для нас. Нейна в ту минуту отчитывала Рейзера за излишнее ворчание. Мы обе сильно устали от недовольного бурчания пожилого мужчины, когда снаружи услышали шум, И все полетели вперед, когда кто-то прокричал «Тпру!». Дальше уже были мужские голоса. И когда мы едва успели привести себя в порядок и присесть на лавочке, дверца резко распахнулась, и внутрь к нам заглянул мужчина бандитской наружности. Нижнюю часть его лица закрывал завязанный сзади платок. «Кто из вас, леди Хансвард?» – пробасил он, размахивая в нашу снаиную сторону ножом.